Глава тринадцатая. Дана Дмитреску. Утром надела короткий сарафанчик, очередные табуретки и направилась к авто. Братья Драконовы уже ждали возле знакомого джипа. Рядом стояли корзины с едой и напитками. «Прекрасно выглядишь, Дана!» — восхитился тот, рассматривая мой наряд и особенно пристально ноги. Тим Драконов лишь фыркнул. «Какой же неприятный мужчина, хоть и миллионер!» «Вот не буду его спасать от охотницы, пропадет же!» Подавив раздражение, я кокетливо произнесла. «Ваша улыбка, лорд драконов, лучше всяких комплиментов. Знала, что вы оцените мои уси...» «Си-си-ли-я?» Запнулась и округлила глаза, как и рядом стоящие мужчины. По ступенькам спускалась зверо-богиня. В бежевом, полупрозрачном кружевном платье она выглядела шикарно. Вблизи, правда, эффект был смазан, волосенки жидкие, ресницы полет бабочки полностью закрывали глаза щелки, а припухшие губы явно подверглись воздействию помады Рыбезев. Драконов шумно вздохнул и просипел, приближаясь к арбузовой. «И куда мы с вами поедем?» «Сюрпрайз!» — томно произнесла Лёля. «Нам нужно на драконий холм». «Дана, вы взяли еду?» «Угу!» Я покосилась на два баула. «Тогда в путь? Приключения ждут нас?» Восторженно проговорила Арбузова и впорхнула в машину на переднее сиденье. «Вот не люблю я сюрпризы». Мы загрузились в джип. Зеркало хозяин починил. А вот вмятины и вишневые царапины от столкновения с кабриолетом остались. Лорд Драконов лично вел в машину, то и дело поглядывая на Лёлю и вдыхая ее странный парфюм. Мы с Тодом расположились на галерке. Ящер оглаживал мое колено. Пришлось нечаянно наступить ему каблуком на ногу. И оставшийся путь тот подвывал от боли, забыв про мои прелести. Погода была чудесная. Солнце и приятный ветерок. Лорд Драконов оставил машину у подножия холма и, взяв Лелю за руку, прошел вперед. А мы с Тодом поплелись за ними, таща сумки с едой и напитками. Когда поднялись на холм, я потеряла дар речи. На возвышении красовался огромный воздушный шар с плетеной корзиной, привязанный веревками к колышкам. Сам шар по виду напоминал дракона. Лёля захлопала в ладоши и противно заверещала. «Мы полетим на драконе! Драконов на драконе! Здорово я придумала!» Я фыркнула. Ага, гениальная идея! Предложить боевому дракону прокатиться на игрушечном. Но лорд вновь втянул воздух, раздувая ноздри и принюхиваясь к Лли, и одобрительно улыбнулся. А когда она полезла в корзину, оголив тощие ножки, зарычал и устремился за ней. Тот подсадил меня в корзину, не забывая помять руками бедра. Я мило улыбнулась ящеру и попросила. «Не могли бы вы загрузить в корзину провиант?» Младший драконов вздохнул, положил баулы с едой, а затем справедливо поинтересовался у брата и Лёли. «Кто же отвяжет корзину? И кто будет управлять воздушным шаром?» «А что там управлять? Мне показали. Знаешь, жми рычаг и сбрасывай мешки с песком», — захихикала Арбузова. «А веревки?» «Веревки отвяжете вы тот, а потом запрыгнете в корзину». «Я?» — обалдел от выказанного доверия ящер но как же так я же не успею запрыгнуть не добегу вы такой ловкий юркий зеленый и плоский добежите здорово я придумала с придыханием произнесла арбузова не здорово пробурчал ящер тот но послушно отвязал одну веревку отчего корзина накренилась а потом и отвязал второй канат нас рывком подняла над землей Тот побежал вслед за воздушным шаром, держа веревку в руках и пытаясь запрыгнуть в корзину. — Давай же, брат! — Драконов протянул руку, помогая родственнику. В этот момент Лёля выбросила мешок с песком из корзины, и воздушный шар поднялся выше. А тот, схватившись за веревку, повис, болтаясь над землей. — Упс! — хихикнула Арбузова. — Как неловко вышло! Я обернулся к Драконову. К сожалению, тот больше думал о прелестях Арбузовой, чем о брате. Да что же с ним такое? Рядом с этой певичкой он буквально глупеет на глазах и ведет себя странно. «Эй, Тим, помогите мне втянуть вашего брата в корзину!» Прокричала я на ухо Драконову. Он вздрогнул, словно очнулся и ухватился за веревку. Общими усилиями мы подняли Тодда наверх. Втянув его в корзину, уложили на деревянный настил. Младший драконов тяжело дышал, мелко дрожал, то перекидываясь в большого ящера, то вновь принимая человеческий облик. Мужчина явно был в шоке. «Ах, Тим, посмотрите, какая красота!» Арбузова потянула миллионера за руку, привлекая к себе. Драконов смотрел на дамочку, осоловил им взглядом и последовал за певичкой к бортику. «Дана, не отвлекайтесь! Присмотрите за Тодом, приказала Арбузова. Я бы и без ее распоряжений не оставила ящера. Он уже полностью перекинулся, позеленел и смотрел затравленным взглядом. Тот бил хвостом, высунул язык и пытался что-то сказать. Решив, что он хочет пить, я потянулась к сумке с продуктами, достала бутылку воды и удивилась, что ни вина, ни еды уже не было». А затем заметила, как Лёля с Драконовым уютно расположились у бортика и распевали напиток, закусывая деликатесами, что собрал мне в дорогу Дюпонт. Певичка оказалась хитрой и наглой. Устранила меня и брата, заполучив в свое распоряжение Драконова. Мы с тодом ей явно мешали охмурять лорда. Лёля что-то заметила на поверхности озера, над которым мы пролетали, и завизжала. Миллионер перегнулся за борт, вглядываясь в озерную гладь. В этот момент певичка взяла в руки бутылку. Ящер тот издал жалобный звук. Возможно, ему тоже показалось подозрительным, что братец слишком опасно перегнулся через борт, а певичка взмахнула бутылкой над головой хозяина Далей. Не теряя ни минуты, я бросилась Лели под ноги, но не рассчитала удар. Арбузова удивленно вскрикнула, взмахнула руками и повалилась за борт. Драконов сильно удивился, обнаружив пролетающую мимо звезду звероэстрады, и покосился на меня. «А что я? Моя задача — защитить Драконова. Я действовала согласно обстановке и поставленной задаче. Видимо, лорд считал иначе». Грозно рыкнув, мужчина сгруппировался и прыгнул вниз, последовав за Лёлей. «Вжих! Безумец, куда? Для того, чтобы обернуться ему не хватит времени!» «Вода намочит крылья и перепонки, он не сможет лететь!» Но я недооценила боевого дракона. Его тело трансформировалось, покрываясь черной блестящей чешуей. От взмаха крыльев нашу корзину качнуло и потоком воздуха откинуло в сторону. Ящера Тода подбросило, и он ударился зубастой мордой о деревянный настил, и подозрительно затих. Но мне было не до него. Высунув голову из корзины, я наблюдала за тем, как черный дракон камнем бросился вниз. Лёля уже была в метре от поверхности воды, когда мощная зубастая пасть схватила ее за ногу и потянула за собой. Правда, лорд-дракон все же намочил одно крыло, поэтому летел низко, касаясь брюхом воды. Я наблюдала, как он добрался до берега и положил на землю Лёлю. А наш воздушный шар бесконтрольно набирал высоту, избавившись от балласта. Тот. Находился в бессознательном состоянии, а я не умела управлять этой штукой. Я читала, что шары наполняют горячим воздухом. Но вот как его теперь откачать – вопрос. Обнаружив в центре горелку, зажмурилась и потянула за рычаг. К счастью, пламя уменьшилось. В ту же секунду корзина покачнулась, и мы стали стремительно падать. Только бы мы свалились в воду, тогда есть шанс на спасение. Обхватив двумя руками ящера Тода и прижав к груди, я закричала «Спасите, помогите! Падаем!» В следующий миг почувствовала, как что-то огромное врезалось в корзину, а затем нас куда-то понесли. Я выглянула из корзины, хотелось бы знать, от чьей руки мы погибнем. Но это оказалось не рука, а огромная драконья морда. Дракон зажал зубами край корзины и тащил нас вниз. Посадка оказалась жесткой. Хорошо, что не соблюдал диету жарптициной. Было на что приземляться. А вот Тоду все равно. Он находился в глубоком обмороке. Меня выволокли из корзины за шкирку и бросили на землю. Рядом со мной положили тода Неподалеку сидела Арбузова в разорванном платье и с отклеившимися ресницами. Лорд Драконов успел принять человеческий облик, но, в отличие от нас, выглядел шикарно. Мокрый, обнаженный и очень злой. Мужчина кинулся ко мне и с силой затряс за плечи, а я залюбовалась широкими плечами, мускулистым телом, кубиками и смущенно произнесла: Не нужно меня благодарить. Чего уж там, это моя работа. Спасать драконов. Рр! Какого драконьего вы пытались убить Лелю? неожиданно зарычал миллионер. Я опешила от подобного вопроса. Убить? «Вы все не так поняли. Это она замахнулась и пыталась вас...» «Тим, дорогой, ты зря обвиняешь Дану». Девушка споткнулась и неудачно упала. Был сильный ветер, вот и не удержалась на ногах с таким-то весом. Неожиданно вмешалась Арбузова, оттаскивая от меня озверевшего Драконова. Она повисла у него на шее. «Ты такой отважный! Спас меня! Мой герой!» Люля линула к Драконову, Я же смотрела во все глаза. О чем она говорит? Это я. Я спасла Драконова, а она хотела убить. Неужели он не понимает? В надежде посмотрела на Тода, но тот по-прежнему был без сознания и так и не принял человеческий облик. Тим Драконов успокоился, прижимал к себе Лелю и блаженно принюхивался, словно надышаться не мог. Кажется, я была здесь лишней. И вновь провалила задание. «Может, это я все перепутала? Вдруг у них у певцов так принято пить из бутылки? Ведь я не дождалась, когда она огреет драконова по голове, а сделала только хуже. Теперь лорд думает, что я пыталась устранить конкурентку. Что же делать? Как докопаться до истины, и главное — объяснить все драконову, чтобы поверил?» Я отвлеклась от мыслей драконов отлели. Мы услышали шум двигателей и виск тормозов. Возле нас остановились два джипа. Мы расслышали рыдания. «Тим, мой мальчик, разбился. На кого нас оставил?» Из автомобиля вылез дядя Мунки, утирая слезы. Но, обнаружив живого драконова, оторопел. «Тим, так ты выжил?» «Как видишь», — ответил тот. «Мой мальчик, ты жив. А мы увидели, как падает воздушный шар». всхлипывал дядя Змей и, отстранив Арбузову, заключил племянника в объятия. «А где тот?» «Живой, но без сознания. Кажется, он не может вернуть человеческую постась», сообщил лорд. Водитель уже подбежал к миллионеру и накинул на плечи плед, а затем подхватил на руки тело ящера и затолкал в багажник. «Драконов мой!» Услышал я за спиной тихий гнусавый голосок Арбузовой. «Не знаю, что ты там увидела и что подумала, но твоя выходка сыграла мне на руку. Лорд спас меня, и теперь не за горами предложение руки и кошелька. Скажи спасибо, что я не обвинила тебя в покушении на свою драгоценную жизнь. Не мешайся у меня под ногами, неудачница!» Люля гордо проследовала в автомобиль, задев меня плечом. «Интересно, она действительно покушалась на жизнь миллионера?» или не собиралась его убивать, а лишь хотела поить и охмурить. Ясно одно. Драконов теперь уверен, что я планировала убрать конкурентку. Увы, все вышло из-под контроля. И главное, как сообщить агентам ФСО, что я чуть не провалила операцию?